Глава десятая. Не успела я сесть за руль, чтобы поехать в гости к Андрею и Маргарите, как прилетела СМС незнакомого номера. Текст изумил. «Дорогая Степанида, очень благодарна вам за прекрасные платья, которые на медне я приобрела в баке с хорошей скидкой. Еще хочется поблагодарить вас за приглашение на неделю красоты, открытие которой доставило много радости. Вчера, вернувшись к себе, Я раскинула карты Таро, посмотрела в хрустальный шар и ужаснулась. Немедленно позвонила ясновидящему Арликина, и тот, о, катастрофа, подтвердил мои прогнозы. Готовьтесь ко всему ужасному. Сегодня, максимум завтра, к вам придет неизлечимая болезнь. Смерть стоит у порога. Не люблю быть вестницей всего плохого, обычно молчу. Но вы доставили мне радость, поэтому и решилась написать. Не за горами ваша мучительная кончина. Подготовьтесь к ней. Напишите завещание, отдайте последнее распоряжение. Времени у вас уже нет. С любовью и благодарностью, экстрасенс, целитель, медиум, гадалка в двадцатом поколении, магистр ордена духов, обладательница третьего глаза, Инесса Архангельская. Я не верю ни в карты Таро, ни в хрустальные шары, ни вообще в какую-либо лабуду. Поэтому сначала захихикала. Но потом веселое настроение испарилось — «Неприятно, когда тебе сообщают о скорой кончине». «Понятно, что послание составила странная тетка, но на душе у меня от чего-то сгустились тучи». Я позвонила Ане, попросила ее посмотреть список гостей, которые получили на открытие недели красоты именные пригласительные. «Естина с Архангельская», — подтвердила моя помощница. «Модная колдунья, к ней вся тусовка обращается». «Ага», — пробормотала я. «Архангельская у нас в постоянных списках, она вип-клиентка». «Да — Да-да, — тут же подтвердила Аня, — ведьмы сейчас отлично зарабатывают. На первом этаже Инесса особо много не берет, средний чек, зато в мехах ювелирке вагоны денег оставляет. Но в нашей рассылке ее нет. Кстати, дама дружит с Ниной Гординой. — Это наша завви под делом? — уточнила я. — Точно. Нинуша пришла с просьбой включить Архангельскую в список на открытие недели красоты. — Ясно, — тихо произнесла я. «Узнаю, не нули все контакты этой бабы-яги. Что-то случилось?» — сразу занервничала Валиева. Я переправила ей сообщение. «Умереть не встать», — взвизгнула моя помощница. «Совсем дура, да? Разве подобное можно писать? Да еще тому, с кем не знаком». Мне вдруг стало смешно. «Ну, она хорошее дело решила сделать». «Вот дрянь!» — фыркнула Аня. «Я не гадалка, но могу рассказать, как события далее разворачиваться будут». «Поделись своим знанием», — попросила я. Вечером от нее прилетит сообщение. «Весь день работала, отвела от вас беду. Хочется лично познакомиться. Небось надеяться, что потом, когда вы кофейку попьете, типа приятельницами станете, она сможет просить скидки и подарки». Проходили через такое не раз. «Имело место подобное», — согласилась я, выезжая на Подмосковное шоссе. «Пришли мне ее контакты. Телефон у меня есть». «Нет», — рассердилась Аня. Не следует с такой дурой общаться. Не реагируй на послание. Отвратительный поступок. Я доехала до пятнадцатого километра, увидела нужный мне указатель Боровкина, собралась повернуть, и тут телефон завибрировал. Из трубки полилось густое мэтса. «Имею честь беседовать с госпожой Козловой?» «Да», — коротко ответила я. «Слушаю вас». «Беспокоит Инесса Архангельская», — пропили мне в ухо. «Чего-чего, подобного звонка я не ожидала». поэтому слегка растерялась и выпалила. «Кто дал вам мой личный номер?» Архангельская неожиданно проявила откровенность. «Мой друг Игорюк Шульгин. Хочу объяснить. Вы не стали жертвой розыгрыша. Сейчас на небе сложилась страшная для вас обстановка». Я быстро сбросила вызов, потом запомнила номер и отправила его Шульгину с вопросом. «Можешь узнать, кому принадлежит контакт?» Ответ прилетел быстро. «Инесси Архангельской, вип-клиентки Бака». Она ограбит ювелирку, в мехах пасется. У тебя по мелочи берёт. А что? Я быстро набрала номер Гарика. «Зачем ты дал ей мой номер? Да еще личный!» «Нет желания общаться с такой теткой. Вот, почитай!» Я скинула Гарику сообщение о необходимости готовиться к смерти и остановилась у ворот. Из будки вышел охранник. «Добрый вечер, госпожа Козлова», — улыбнулся он. «Вам надо следовать по центральной дороге». «Пожалуйста, никуда не сворачивайте, а то заблудитесь. Ехать минут семь. У дома вас встретят. Если опасаетесь заплутать, могу отправить впереди сотрудника на велосипеде». «Спасибо, постараюсь справиться с задачей», — ответила я. Ворота открылись. За ними расстилалась асфальтированная дорога. В ту же секунду перезвонил Шульгин. «Не давал никому твои контакты», — сразу начал он. «Но твой рабочий номер растиражирован». Он указан на нашем сайте, известен многим журналистам. «Архангельская использовала личный номер», — перебила я его. «А он есть у Романа, Изабелы Константиновны и Агнесы Эдуардовны, больше ни у кого». «О, женщины», — тихо рассмеялся Игорь, — «логика вам имя». «Я не вхожу в этот список, следовательно, не владею информацией и не мог передать ее Архангельской». «С одной стороны, верно, но с другой, ты опытный компьютерщик. Неужели сложно выяснить данные всех моих гаджетов?» — парировала я. «Насчет всех не знаю», — как всегда невозмутимо ответил Гарик. «А с телефонами просто. С твоими умозаключениями не спорю. Но есть одно уточнение. Да, легко найти тебя во всех телефонных компаниях. Но при условии, что ты там зарегистрирована под своим именем. Ты меня слышишь?» Я молчала. Шульгин не мог дать информацию Архангельской. «Мой контакт спрятан под другими данными». «Извини», — вздохнула я. «Ерунда», — рассмеялся Игорь. «Рад, что сумел реабилитироваться. Но теперь все это не нравится уже мне». «Какого чёрта дура баба меня оболгала? Может, ты её обидел?» — предположила я. «Кто она такая?» «Сейчас, пара секунд». Мой взгляд упал на часы, я притормозила. «До встречи с Читой Ласкиных еще пятнадцать минут. Лучше немного опоздать, чем прикатить раньше». «Мадам владеет агентством, которое продвигает блогеров. Пытается делать из дерьма конфетку», — сказал Гарик. «Про крошку слышала? Она ведет блог о шмотках». «Пользуюсь интернетом, но от зен не моя забава», — ответила я. «Захожу на разные фэшн-порталы, как русские, так и иностранные. Хорошо владею английским и французским, итальянским хуже, но он тоже в моем резюме присутствует. Пролистываю блогеров-профессионалов в мире моды, А девочка, которая выклинчила у своего любовника немного денег на покупки, ходит по магазинам, снимает одежду на видео и призывает «Снимите свои платья, это колхоз, деревня, одевайтесь, как советую я, мне не интересно. Игорь рассмеялся. Инесса берет под крыло как раз таких идиоток. Глупых, необразованных людей намного больше, чем тех, кто хорошие книги читает. А большие деньги делаются на толпах. Хочешь быть богатым — работай на бедных. поэтому безмозглая девица имеет успех и купила Феррари, а великий математик известен лишь в узком кругу и живет на скромную зарплату. Инесса владеет деревней блогеров, получает отчисления со всех их заработков. Все подробности рассказывать не стану, просто поверь, для нее потратить миллион на зубочистки — как чихнуть, понимаешь? «Она богатая женщина», — ответила я. «Перечитай еще раз СМС от Архангельской. Вначале она благодарит тебя за платье». Я проверил. Из вещей мадам в баке только шубы берет. Наши шмотки ориентированы на сегмент покупателей со средним кошельком. Инессе они не интересны, у нее другие запросы. Скорее всего, дама-клиент Шанель.